Неужели оно доказывает, что я перестал доверять моим правительственным органам? Никто более меня не ценит того счастья, что за все шесть лет пережитого нами тревожного времени между нами ни разу не возникало разногласий. Но мы этим избалованы, поэтому настоящий момент вызвал у нас большее, чем следовало потрясение. Может ли монарх оказывать своему премьеру более доверия, нежели оказываю я, тем, что обращаюсь к вам в столь различных случаях, и, наконец, сейчас, с частными письмами по самым злободневным вопросам, с целью убедить вас, что я ничего не предпринимаю за вашей спиной. Когда я послал вам для прочтения письмо приказ замечания Бисмарка на полях генерала Монтефеля относительно мемельского дела, дело касалось мемель Тильзитской железной дороги, письмо генерала фон Монтефеля побудило короля отказаться от решения, принятого по докладу министров соответствующих ведомств. заключавшее в себе, по-моему, кое-что новое, о чем я желал знать ваше мнение, когда я сообщил вам письмо генерала фон Бойена, а также газетные вырезки с замечанием, что эти документы дословно повторяют то, о чем я неизменно говорю повсюду и официально уже много лет, то я имел все основания считать, что большего доверия оказать уже невозможно. Вы и сами, конечно, не потребуете, чтобы я оставался глух к тем, кто доверчиво обращается ко мне в некоторых важных случаях. Останавливаясь здесь лишь на тех пунктах вашего письма, в которых вы перечисляете причины, вызвавшие ваше теперешнее настроение, и обходя молчанием другие, я хочу вернуться напоследок к вашему собственному признанию, что ваше теперешнее настроение надо считать болезненным. Вы чувствуете себя усталым, переутомленным. Чем? Замечание Бисмарка на полях. Вы жаждете покоя. Я понимаю это как нельзя лучше, ибо тоже испытываю и я. Но могу ли я, в оригинале дважды почеркнуто, имею ли я право вследствие этого уйти с моего поста?